«Кто внушил вам бежать от будущего гнева?» А до этого фарисеям доставалось от Иоанна Крестителя. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им, «Порождение ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния!» Евангелие от Матфея, глава 3, стихи 7-8. У разных толкователей разные мнения насчет того, Что имел в виду креститель? Кто-то, златоуст, видит в его словах удивленное одобрение, а кто-то наоборот. Вот что пишет об этом, например, святитель Хроматий Аквилейский. Однако святой Иоанн прогонял фарисеев и садукеев, приходящих к нему креститься, говоря, «Порождение ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния!» Святитель Феофилакт Болгарский предпочитает совместить оба мнения. «Фарисеи и Садукеи шли к крещению не с правым намерением, как прочие, поэтому предтеча и порицает их. Предтеча строго говорит к ним, зная их строптивость, но тем не менее и похваляет их, говоря, кто внушил вам. Он удивляется, как случилось, что этот злой род покаялся». Но за что же, спрашивается, хвалить, если подлинного покаяния в них нет, а есть только некое неправое намерение? Разве за то, что вообще подумали о Боге? Хорошо, что вы вспомнили о гневе. Плохо, что вспомнили так криво. Что такое достойный плод покаяния в их случае? Случаи людей, непосредственно, между прочим, служащих Богу, посвятивших этому всю жизнь. Через что им для этого необходимо пройти? Малахия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 и как щелок очищающий, и сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия, и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде». Книга пророка Малахии, глава 3, стихи с 1 по 3. И вот, по-моему, нельзя не провести параллель между словами пророка и словами крестителя. Кто внушил вам бежать от будущего гнева, от очищения Божьего? Вот гнев. Куда уж яснее – огонь и щелок. Вот суд. Но огонь не сжигает напрочь, и щелок не разъедает до конца. То и другое – лишь его орудие к исправлению человека, которого уже нельзя исправить иначе. Слишком много в нем испорчено и искорёжено но которого Бог, тем не менее, желает исправить и очистить. Да, это болезненный, неприятный, тяжелый путь. Но он ведет к спасению, а увиливание и лицемерие – к погибели. Путь мучительный, но это не признак его нелюбви или его отвержения. Напротив, это свидетельство самой настойчивой и требовательной любви к погибающему в грехах человеку. Это путь жизни. А бегство от него бегство по дороге смерти. Гнев Божий есть одно из проявлений его любви, а не ее антоним. У многих одна мысль о гневе Божьем вызывает ужас и панику. Я пострадаю. Меня это разрушит. Он причинит мне зло. От гнева бегут. Лишь бы не задело, лишь бы пронесло. Любой способ хорош, чтобы от него отгородиться, отползти. Не трогай, не трогай меня. Я хороший. Накажи вон тех нераскаянных грешников. Только меня не трогай. Оставь. Не мучай. Мысль о его гневе ведет лишь к одному. Судорожным попыткам спасти свою шкуру. Его негодование кажется убийственным, разрушительным, вредоносным, губительным для человека. Его гнев делается синонимом его нелюбви и отвержения, от которых человеку лишь погибель. И бегство от гнева Божьего превращается в бегство от самого Бога. Лучше кажется отказаться от него самого, чем испытать на себе его гнев. Как только Бог перестает быть подателем сахарных плюшек и прочих благ и требует к ответу, Он делается страшным, чужим и враждебным в глазах человека. Он, такой, уже не нужен, нежеланен. Но любящий Бога, любит Бога, а не благо, которое он подает. Любящий и верящий ему не побежит от него в страхе, желая, чтоб Бог не заметил его под кустом, как желал Адам. Любящий Бога пойдет ему навстречу и примет его гнев, позволит его огню коснуться себя. Между сгоранием в его огне и не касанием его выберет первое. Лучше видеть тебя в огневе чем не видеть вовсе. Лучше принять от тебя что угодно, чем не принять ничего. И с доверием протянет ему руки. Оппозицию, добро принимать от Бога, а гнева не принимать и всячески от него увиливать, прячась от Бога подальше, Писание как раз и обличает. Убегающие от гнева в страхе, пытающиеся заслониться от него, выполнением некоего ритуала, а именно это, судя по всему, пытаются сделать фарисеи и саддукеи, за что их Иоанн честит детьми ехидны, попросту закрывают сами себе этот путь жизни. Они пытаются укрыться от гнева Божия, не раскаявшись, а выставив между собой и Богом некое механическое заграждение. Молодцы, конечно, что помните про гнев, но кто внушил вам бежать от него таким образом, себе на погибель? Достойный плод покаяния для них был в честном предании себя в руки Божьи, в прохождении через горнило его очистительного гнева, через огонь и щелок, которые переплавили бы их в серебро и золото. Но они в своем бегстве от гнева Божьего отказались от Бога.